Глава шестнадцатая Кикаха открыл глаза, и увидел странный причудливый пейзаж. Он находился в широкой долине, окруженной невысокими горами. Серую почву равнины и окрестных холмов покрывала желтая, похожая на мох растительность. Над ним простиралось небо иного мира – синее, вернее темно-синее, почти черное, оно поразительно отличалось от зеленых небес многоярусной планеты. Можно было подумать, что это поздние сумерки, но солнце стояло в зените. Слева от него в небе висела колоссальная башня, на ее зеленом пятиступенчатом силуэте виднели светло-голубые пятна и широкие белые разводы того, что казалось какой-то шершавой массой. Гигантская колонна клонилась на бок и чем-то напоминала Пизанскую башню. Увидев ее, Кикаха немного успокоился. Он бывал здесь десятки раз, и только удар по голове помешал ему узнать это место сразу. Он находился на Луне, круглом спутнике пирамидальной планеты. Забыв предыдущий опыт, Кикаха вскочил на ноги и... взлетел в воздух. Неуклюже взмахнув руками, он упал на четвереньки и ткнулся в землю лицом. Удар смягчила коричневато желтая растительность, похожая на мох и все же из его груди вырвался сдавленный крик, прозвучавший в этой атмосфере, как надсадный хрип. Он осторожно встряхнул головой и вдруг увидел убегавших звонарей, за которыми гнались четыре орлицы и подарга. Однако слово «бег» не передавало того, что происходило на самом деле. Трое мужчин совершали неописуемо длинные прыжки, которые часто заканчивались падением. Они поскальзывались при приземлении или теряли равновесие еще в воздухе. В результате неуклюжие движения еще больше усугубляли их отчаяние, и со стороны происходящее выглядело довольно комично. Кикаха от души посмеялся над ними, но быстро умолк, когда подумал о собственном положении. Пока ему ничего не угрожало. Однако все могло измениться и в очень плохую сторону. Трое звонарей приближались к тому месту, где они могли спастись от Орлиц. Даже с такого расстояния Кикаха видел тонкий край каменного кольца на поросшей решайником земле. А значит, там находились еще одни врата. И звонари, убегая из храмового зала, определенно знали о них. Очевидно, они намеренно установили их как своеобразную ловушку. И теперь, оставив в безвыходном положении своих преследователей и Кикаху, они вернутся в Таланак, или, что более вероятно, во дворец властителя. Кикаха даже не сомневался, что врата окажутся одноразовыми. Ими могли воспользоваться только те, кто первым вступил бы в их круг. После этого врата отключались до новой активации. А устройство их включения, конечно же, находилось в совершенно другом месте. Кихахе нравилось узнавать новое, и он довольно неплохо разбирался в ловушках. Ему не раз доводилось сталкиваться с подобным типом врат, и он понимал, что в данной ситуации звонари могли угодить в свою же западню. Они не рассчитывали, что их будут преследовать орлицы и гарпия. Птица шеломила мгновенные переброска на Луну, и они еще не приспособились к слабой гравитации. Однако, работая крыльями, они не только удерживали равновесие при прыжках, но и снижали скорость падения. Их движения напоминали плавное планирование, и они все больше и больше приближались к людям. Фон Тарбит и Фон Свиндерберн подпрыгнули и, схватив друг друга за руки, приземлились внутри каменного кольца. Их фигуры тут же исчезли. Квот Шампл отставал от них секунд на пять, И когда он опустился в круг врат, никакого переноса не произошло. Он остался стоять посреди круга. В неподвижном воздухе повис его крик отчаяния. Подарго, раскрыв крылья и замедлив падение, опустилась ему на спину, и звонарь упал под тяжестью ее тела. Гарпия издала громкий пронзительный крик, скорее отчаяния, чем триумфа, а затем начала вырывать из спины человека кровавые куски мяса. Рядом опустились другие орлицы. Они обступили подаргу и склонились над извивающейся жертвой. Желтые клювы терзали тело. Ранец прикрепленный к спине квадшамла отлетел прочь и упал неподалеку. В живых остались 23 три звонаря. Икаха медленно поднялся на ноги. Вскоре подарга и ее птички закончат пляску смерти и начнут осматривать окрестности. Если он не поспешит укрыться, они заметят его, и это может очень плохо кончиться. Перспективы для бегства были неважными. В Миле виднелись развалины древнего города Карада. Огромные белые здания сверкали на солнце огнями далекой надежды. Но даже если ему удастся добраться до них, он найдет там не спасение, а тюрьму». Единственные ближайшие врата, которые Кикаха мог использовать, находились не в городе, а в тайной пещере на холмах, но между ним и пещерой пировали орлицы и подарга. Заметив, что птицы полностью поглощены кровавой трапезой, Кикаха попытался вспомнить способ быстрого передвижения. Он бывал здесь много раз, но с тех пор прошло довольно много времени поэтому адаптация во многом напоминала плавание в воде после нескольких лет жизни в пустыне. Говорят, стоит чему-нибудь раз научиться, и это уже навсегда останется с тобой. Однако аналогия, она и есть аналогия. Нырнув в воду, человек тут же начинает плыть. Кикахе же потребовалось несколько минут, прежде чем он снова освоил необходимую координацию движений. К тому времени Кикаха преодолел четверть мили. Внезапно он услышал крики, которые выражали немного иные эмоции, чем удовлетворение от крови и жертвенной плоти. Он оглянулся. Его преследовали четыре орлицы и подарга. Они подпрыгивали вверх, планировали в воздухе, затем, скользя по мху, проскакивали большие промежутки пространства. Их манера передвижения была похожа на полет летающих рыб. Очевидно, они не рисковали лететь при такой низкой силе тяжести. Словно прочитав мысли Кикахи, орлицы перестали прыгать и взвелись в воздух. Их несло вверх с огромной скоростью, и вряд ли они испытывали что-то подобное на родной планете. Птицы снова закричали, и на этот раз в их крике чувствовалось разочарование. Взлетев, они потеряли скорость, однако расстояние между ними продолжало сокращаться. Кикаха узнал об этом только потому, что, высоко подпрыгнув, осмелился быстро оглянуться. Он немного замешкался и, приземляясь, подскользнулся. Инерция увлекла его вперед и вверх. Он дважды перекувыркнулся в воздухе и больно ударился о грунт. Все его усилия опуститься на ноги или на четвереньки ни к чему не привели. Упав, он задохнулся и, раскрыв рот, скорчился от боли. В глазах потемнело, но он заставил себя подняться на ноги. Во время следующего прыжка Кикаха вытащил из ножен меч. Судя по ситуации, оружие могло понадобиться ему еще до того, как он доберется до города. Подарга и одна из орлиц обогнали его на довольно большой высоте. Потом сделали крутой вираж и устремились к нему по длинной пологой дуге. Другие орлицы находились прямо над Кикахой. Сложив крылья, они ринулись в атаку. По-видимому, пикировавшие птицы и гарпия рассчитывали напасть на него, когда он подпрыгнет. Кикаха продолжал двигаться вперед. Взглянув вверх, он обнаружил, что орлицы вот-вот его настигнут. Вытянув лапы с желтыми когтями, птицы напрягли их, как огромные амортизаторы, и приготовились к удару при столкновении. Подарга и ее напарница приближались, летя почти параллельно земле и громко хлопали крыльями. Они неслись в шести футах над мхом. В предвкушении Подарга оскалила зубы. С ее когтей стекала красная влага, губы и подбородок были в крови. «Кикаха!» – закричала она. «Наконец-то!» Кикаха удивился. «Неужели она не видит меч в его руке?» Или Гарпия настолько обезумела, что не обращает внимания на оружие? Однако теперь это не имело значения. Ему предстояло совершить очередной прыжок, который вверх бы его прямо в когти подарги. И он изо всех сил подпрыгнул прямо вверх. Такого маневра орлицы не ожидали. Они промчались под ним, и их яростные крики пронеслись мимо, как свисток пробегавшего паровоза. А потом крики птиц превратились в испуганные вопли. Кикаха услышал звуки глухих ударов. Крылья гулка захлопали, пикировавшие орлицы пытались замедлить падение. Кикаха приземлился и двинулся дальше. Прыгая, он рискнул оглянуться. Подарга и четыре орлицы лежали на земле. Вокруг них летали зеленые перья. Подарга лежала на земле вверх ногами и нелепо крутилась. Одна орлица потеряла сознание, две другие уже поднялись на ноги. Приходя в себя от удара, они, шатаясь, ходили вокруг своей повелительницы. Четвертая орлица попыталась встать, но, взмахнув крыльями, с криком повалилась на бок. Несмотря на полученную фору, Кикаха едва успел добраться до входа в здание. Подарга отставала всего на несколько футов. Обернувшись, он махнул мечом. Но она отпрыгнула назад и, захлопав крыльями, свирепо закричала. Изо рта у нее текла кровь, глаза выкатывались из орбит от неистового гнева, ниже правой груди виднелась глубокая рана. Очевидно, во время рукопашной или падения ее пронзил чей-то меч или коготь. Теперь ее сопровождали только три орлицы. Увидев, что они отстали, Кикаха поднял меч и бросился к подарге. Это так ее напугало, что к ней вернулся разум. Она развернулась, подпрыгнула и замахала крыльями. Кикахи не хватило какого-то ярда. Меч отсек лишь несколько длинных перьев на ее хвосте. Опустившись на землю, Кикаха скрылся в дверном проеме. Туда же попытались проникнуть и орлицы. Двое из них получили легкие ранения и отступили. За их спинами кричала и прыгала подарга. Кикаха пробежал по большому коридору и пересек огромный зал, уставленный витиевато украшенными столами и креслами. Потом пробежал через следующую комнату, спустился по лестнице в коридор и, миновав большой внутренний двор, оказался в другом здании. В дверях покинутого им дома появилась орлица, а гарпия и оставшиеся птицы обошли здание вокруг. Если бы он оставался у входа в здание, его атаковали бы с двух сторон, спереди и с тыла. Кикаха подбежал к комнате, в которую вела, как он знал, только одна дверь. Его охватили сомнения. Может быть, остаться здесь, или все же поискать подземные пещеры? В темных коридорах подземного лабиринта он без труда ушел бы от погони. С другой стороны, орлицы учуют его запах, где бы он ни находился. А в пещерах имелись твари еще похуже орлиц, опасные и отвратительные монстры. Между прочим, их придумал сам Кикаха, и именно по его просьбе Вольф создал и поселил здесь этих чудовищ. Раздался крик. Кикаха прыгнул в дверной проем и быстро повернулся, готовый защищаться. Решение пришло само собой. Нужно добраться до пещер. Другого выхода нет, и как бы ему ни хотелось передохнуть, он должен бежать. Выскочив из комнаты, Кикаха вдруг остановился. Он понял, как можно перехитрить Орлиц и добиться успеха. Да, он пойман в ловушку, и в данный момент ему, пожалуй, не выбраться из нее, но это еще не означало, что он должен сдаться». Подарга находится в такой же западне, и у нее нет ни малейшего представления о том, как выбраться отсюда и вернуться на родную планету. А он знает путь к спасению, значит, можно совершить сделку, если только она согласится повременить с местью, а он посмотрит, что из этого получится. Большая комната была выложена мрамором. На толстой золотой цепи, подвешенной к центру потолка, покачивалась кровать, отделанная замысловатой серебряной и золотой инкрустацией. Стены украшали картины, изображающие светлооких, прекрасно сложенных людей. Их лица лучились неземной красотой, а величественные одеяния и многочисленные драгоценности говорили о достатке и развитой культуре. Безбородые мужчины и прекрасные женщины с раскосыми глазами носили сходные прически. Их волосы желтого и бронзового цвета свободно падали на плечи. Они резвились на природе и играли в игры. В окнах нарисованных домов виднелось синее нарисованное небо. Фрески сделал Вольф, который имел к этому особый талант, и его мастерство заслуживало самых лестных эпитетов. Однако вдохновителем его был Кикаха. Именно он придумал этот мир Луны, за исключением самой Луны. Вскоре после того, как они отбили дворец у Арвура, и Вольф снова провозгласил себя властителем планеты, он как-то вскользь заметил, что давно уже не бродил по Луне. Это заинтересовало Кикаху, и он настоял на том, чтобы они немедленно отправились туда. Вольф ответил, что на Луне нет ничего примечательного, кроме травянистых равнин, пологих холмов и небольших гор. И все-таки, пройдя через врата, они устроили там пикник. Хрисеида, волоокая дриада с волосами в тигровую полоску, приготовила им полную корзину сладостей и спиртных напитков. Тут она ничем не отличалась от любой американской домохозяйки, которая собиралась на прогулку в парк или за город. На всякий случай они прихватили с собой оружие и нескольких талосов, полупротеиновых роботов, которые выглядели как рыцари в полном боевом облачении. Даже здесь властитель не мог расслабиться и отдохнуть. Он всегда оставался на стороже, ожидая нападения своих сородичей. В тот раз они прекрасно провели время. Что бы там ни говорил Вольф, на Луне чудес хватало, восхитительное и жуткое зрелище, повисшее в небе планеты, очаровывало. Да только ради этого стоило совершить такое путешествие. И потом здесь можно было прыгать, словно ошалевший кузнечик. К концу дня, когда Кикаха охмелел от вина, неведомого ни одному гурману на земле, у него возникла идея о так называемом «проекте Барсума». Беседуя с Вольфом о земле и некоторых книгах, которые им нравилось читать, Кикаха рассказал, что жил в молодости на ферме возле Терри Хота, штат Индиана, и увлекался произведениями Эдгара Райса Бироуза. Особенно ему нравились Тарзан, Дэвид Икс и Джон Картер. В принципе, он относился к ним одинаково, но Джон Картер нравился ему немного больше остальных. И вот тут его осенила идея. Он даже подскочил, расплескав бокал вина. «Придумал! Проект Барсума! Ты же сам говорил, что эта Луна размером с Марс, верно? А в твоих лабораториях по-прежнему умеют творить биологические чудеса. Что если мы создадим Барсум?» Он так разгорячился, что высоко подпрыгнул, но с пьяну не удержал равновесия и свалился на закуску. К счастью, большую часть они уже съели. Кикаха перепачкался вином и едой, но в порыве великования почти не заметил своего нелепого вида. Вольф улыбнулся и терпеливо слушал, но ответ властителя отрезвил Кикаху. «Я мог бы в точности воспроизвести барсум, — сказал Вольф, — я нахожу восхитительным твое желание стать Джоном Картером, но мне больше не хочется выставлять себя богом и создавать разумных существ». Уговоры ни к чему не привели. Вольф твердо стоял на своем. И, несмотря на свое упрямство, Кикаха знал, что спорить с ним бесполезно. С таким же успехом можно точить границ с помощью чепухи, высосанной из пальца. Тем не менее, Вольф согласился засеять поверхность луны желтой растительностью, похожей на мох. Он сказал, что она за несколько месяцев уничтожит всю зеленую траву и займет пространство от ледяной шапки на северном полюсе до ледника на южном. Он не хотел разочаровывать Кикаху и казаться капризным деспотом, поэтому ему пришлось сделать кое-что еще. А потом проект заинтересовал его. Воль вырастил в биолабораториях коварных бентов, шустрых таатов и других животных барсума. И тут Кикаха понял, насколько сложен его проект и каких сроков потребует. Причем результаты могли в корне отличаться от инструкций. Вольф построил несколько разрушенных городов и попытался создать дерево жизни. Ему пришлось прокопать каналы. Но он не пожелал создавать тарков – зеленых, красных, черных и белых барсумян. Конечно, Джадавин посчитал бы это пустяком, но Вольф не мог позволить себе такого. Он отказался разыгрывать роль творца. Кроме того, формирование народов и культур порождало огромные научные и технические проблемы, не говоря уже о грандиозных усилиях и времени. А ведь только для начала проекта потребовалось бы свыше ста земных лет. Да и откуда Кикаха мог знать, например, о сложностях эмбрионального развития марсианских яиц, Конечно, когда их откладывали, они занимали сравнительно небольшой объем и, возможно, мало чем отличались от футбольного мяча. К сожалению, Бероус не указал их размеров. Скорее всего, яйца после кладки помещали в инкубаторы под свет солнца, и через 5 лет из них вылуплялись дети. Но к тому времени их рост достигал 2,5 футов, и значит, яйцам зеленых марсиан полагалось как-то соответствовать этим размерам. Хотя можно предположить, что зеленые тарки были намного крупнее, чем гуманоидный тип марсиан. А откуда яйца получали энергию для роста? Если ее подавать из желтка, эмбрион никогда не разовьется. Яйцо – самодостаточная система. Оно не получает подпитки от матери, и здесь нет никакой пуповины для ее подвода. Предполагалось, что яйца будут обеспечивать себя энергией, поглощая солнечные лучи, Теоретически, они могли бы это делать, но учитывая небольшую площадь яйца, открытую для приема лучей, добытая подобным образом энергия, будет очень незначительной. Вольф даже не мог представить, какие биологические механизмы обеспечили бы такой феноменальный рост. Требовалась дополнительная энергия, а Бероус об этом ничего не говорил. Проблему пришлось бы вводить в гигантский протеиновый компьютер, который находился во дворце властителя. «К счастью, мне не надо ломать голову над этим, потому что никаких разумных марсиан не будет», – с улыбкой сказал Вольф. «Ни зеленых, ни каких-нибудь еще. Но я могу сделать так, что со стороны покажется, будто мы решили эту проблему». Возникали и другие вопросы, которые требовали компромиссных решений. Постепенно Луна становилась похожей на Марс. Плотность воздуха составили такой же, как на планете – хотя Вольф мог сделать атмосферу и более разреженной. Однако он не думал, что Кикахи понравится жить в таких условиях. Плотность воздуха на Барсуме предположительно соответствовала земной атмосфере на высоте 10 тысяч футов. Кроме того, у Марса имелись две Луны – Деймос и Фобос, но атмосфера Луны простиралась вплоть до гравитационной складки, существовавшей между спутником и планетой. И если бы два тела сходных размеров поместили бы на орбиты, соответствовавшие этим двум спутникам, они сгорели бы в течение нескольких месяцев. Вольф решил эту проблему очень хитро. Он вывел на орбиты две энергетические формы, которые сияли так же ярко, как Деймос и Фобос. Оба небесных проекта вращались вокруг Луны с той же скоростью и в тех же направлениях. Боже, обдумав все аспекты проекта, Кикаха понял, что Вольф был прав. Конечно, они могли бы поселить здесь многочисленные народы из пробирок и привить им культуру, основанную на марсианских романах Бероуза, но ничего хорошего из этого не получилось. И не надо разыгрывать из себя Бога. Вольф уже наигрался в это, и он знает, сколько бед и страданий приносят такие забавы. Или все же стоит попробовать?» «В конце концов, — подумал Кикаха, — марсиане получат право на жизнь, и у них, как и у других разумных существ в уголках этого и других миров, появится возможность любить, надеяться и защищать свои идеалы. Конечно, они будут страдать, они познают боль, безумие и душевные муки, но не лучше ли дать им жизнь, чем навеки оставить нереализованным их существование?» И все из-за того, что кто-то решил избавить их от лишних мучений. Неужели Вольф не помнит своих слов о том, что несмотря на лишения и тяготы, самой прекрасной вещью на свете является жизнь, и что лучше терпеть и страдать, чем никогда не существовать? Вольф признал правоту его слов, но попросил сохранить объективность и логику. Кикахи захотелось поиграть в Джона Картера только потому, что он мечтал об этом в детстве. Но это только мечты мальчишки с хужеровской фермы. А Вольф не собирался тратить свои силы и время на создание живых, дышащих и разумных зеленых марсиан или красных заданган только по той причине, что Кикаха, обидевшись, мог пронзить его мечом. Кикаха вздохнул, усмехнулся и, поблагодарив Вольфа за то, что тот сделал, прошел через врата на луну. Он провел там прекрасную неделю. Во время охоты на бентов ему удалось зарканить Тоата, и он даже укротил его, а потом Кикаха бродил по руинам Карата и Тарка, как он назвал города, построенные Толосами Вольфа. Но ему стало скучно, и он вернулся на планету. Он несколько раз возвращался сюда на каникулы, один раз со своей дракланской женой и несколькими тевтонскими рыцарями, а однажды с отрядом хроваков. Но все они чувствовали себя на Луне очень тревожно и едва не поддавались панике, поэтому хороших каникул не получалось.